И стоило мне счистить с одного из них снег, как обнаружилось мелкое гранитное крошево, измельченная из скалы пустая порода. Чуть позже Рикар обнаружил проржавевшую кирку, рассыпавшуюся у него в руках, стоило поднять ее из земли. Все свидетельствовало о том, что мы добрались до нужного места. Еще раз оглядевшись по сторонам, я был вынужден признать, что за два прошедших столетия природа хорошенько позаботилась о том, чтобы скрыть все следы пребывания здесь человека.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 Рикара только могила исправит. С той злосчастной охоты столько воды утекло, стольких переделках мы побывали. А моя бородатая нянька переживает, что его подопечного может обидеть заспанный мишка, что сейчас мирно посасывает лапу в теплой берлоге и ни о чем не подозревает. Тут скорее все в точности наоборот. Это медведь может окочуриться от страха при виде ледяного чудовища с веером щупалец над головой.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 — И правда жалко, господин. Как обратно тронемся, надо бы медведя с собой прихватить. Шкура, жир, мясо опять же, негоже так бросать. «Прихватим — Прихватим, — пообещал я, снимая с пояса меч и примериваясь для удара. «А ну — А ну-ка! Пришлось нанести с десяток ударов, чтобы прорубить относительно широкий проход в путанице ветвей. Дарикар пару раз поднял и опустил топор. Под корень срубив заснеженный куст,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 Здоровяк внимательно обозрел распростершегося у его ног зверя и недовольно цыкнул зубом. «Шкуру попортили на шее, склирсы железные! Могли бы и второй болт в глаз пустить!» «А ты-то со своей рогатиной топором еще меньше шкуру попортил бы, да?» Поддел его я. Не найдя чем ответить, Рикард лишь пожал плечами и, прихватив топор, направился к пушистой еле, намереваясь нарубить толстых веток для волокуши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 А тут еще эти непонятные человеческие останки со следами страшных клыков на костях. В общем так, нарушил я тишину. Весь этот оставшийся целым участок штольни надо полностью завалить. Так, чтобы было заподлицо с основной стеной и даже чуть выдавалось наружу. Тогда будет похоже просто на каменную насыпь, а мы еще накидаем сверху земли, натыкаем сухих веток и припорошим снегом. Сможете обвал устроить?